Ольга Волкова. Проданная дьяволу. Аннотация. Он знал, где меня найти. Пришел и купил. Заплатил дорого только для того, чтобы отомстить моему отцу. Я хотела лишь свободы. Сбежать и начать новую жизнь. Но моя душа была украдена дьяволом, а мое сердце стало биться только рядом с ним. И я возжелала большего любви, но мог ли он дать мне ее? Цена не имела значения, когда я увидел ее. Она будет моей. Я долго искал способ наказать того, кто украл мою жизнь. Разрушил ее до основания, не оставив ничего после себя. И теперь она в моих руках, в объятиях, в постели. Мой наркотик, от которого я постепенно схожу с ума. Полюбил? Никогда. Мое сердце навсегда утратило способность к этому чувству.